Глава вторая. Услышав назойливый звон будильника, Саша удивился. Он быстро отвык от армейской дисциплины, разнежился и вставал не раньше двенадцати. Вспоминав про собеседование, он с трудом подавил малодушный порыв улечься обратно и спустил ноги на прохладный пол. Может, он и проспал бы собеседование в обычной компании, но Малек Спейс заинтересовал его всерьез. На собеседование следовало выглядеть как надо, и это было непростой задачей. Саша насыпал в джезву кофе, налил воды, поставил на огонь и пошел выбирать одежду. В большом платяном шкафу висели постиранные и поглаженные мамой вещи. Рубашки, плащ, костюм. Саша усмехнулся, вспоминая, с каким трудом покупал приличные вещи с каждой зарплаты. Тогда ему очень хотелось выглядеть в офисе органично. Ну, судя по висящей на плечиках одежде, сейчас это было вполне возможно. Пожалуй, серый пиджак, брюки на тон светлее, рубашка. А рубашку можно просто белую. И красиво, и в дресс-коде не промахнешься. Натянув брюки и рубашку, Саша поискал немного запонки, чтобы уж совсем блеснуть, но не нашел и переоделся в голубую, манжеты которой застегивались на пуговицы. Как костюм Томаса Сойера, это была его другая, приличная рубашка. Вспомнив про кофе, он вылетел на кухню и как раз успел увидеть, как резко поднимается и выплескивается за край коричневая пенка, как шипит она, суетливым цунами заливая газ. Эх! Пришлось выключить газ, сполоснуть джезву, насыпать в нее кофе и налить воды. Саша снова поставил посудину на огонь и вспомнил, что не побрился. Чертыхнувшись, он бросился в ванную, выдавил на ладонь пену, размазал по щекам и не нашел в ящике свежего станка. Острота старого вызывала сомнения, пришлось идти на поиски. Вместо станка Саша нашел запонки и по ассоциации вспомнил о кофе, ринулся на кухню. Кофе еще не закипел, и Саша встал караулить его, как есть, с высыхающей пеной на щеках и дешевыми под серебро запонками в руке. Когда пена поднялась, Саша подхватил Джезву, но не рассчитал силу. Кофе пролился на его брюки, безнадежно запятнав светлую ткань. Других брюк, в отличие от Тома Сойера, в его гардеробе не водилось. Если не называть брюками джинсы, конечно. Снова чертыхнувшись, Саша бросил запонки в раковину, поставил Джезву обратно, стянул брюки и попробовал здесь же наскоро замыть пятно. Когда он сообразил, что стоило выключить поджезовый газ, кофе снова выплеснулся на конфорку, шипя разъярённой змеёй. Саша спокойно, очень спокойно выключил газ и постарался взять себя в руки. Он бросил испачканные брюки в таз с холодной водой и побрился. Станок дважды впился в кожу, оставив у виска и на подбородке небольшие ранки, на что Саша стоически не обратил внимания. Он решил, что наденет под пиджак джинсы и футболку с принтом. Пусть и не совсем по-офисному, зато модно. Задумка радовала недолго. Пиджак был до смешного узок в плечах. Вместо уверенного в себе инициативного соискателя престижной работы, он походил на школьника, к маю выросшего, и скупленный в прошлом августе формы. Сняв пиджак, Саша посмотрел на часы и ужаснулся. Он провозился почти полтора часа. Времени оставалось только доехать до центра, и то, дай бог, не опоздать. Плюнув в сердцах, он надел поверх футболки толстовку, сунул в карман ключи и побежал на остановку. Саша почти не опоздал. Может, минуты на три, но это же не считается. Правда, последние метры пришлось бежать, и к прозрачной входной двери он подошел, немного запыхавшись. Место было и правда необычным. Обстановка здесь мало, чем напоминала офисы компаний, в которых Саше приходилось работать раньше. Здесь практически не было стен. Ну, как не было? Были прозрачные перегородки, делящие большой зал на отсеки. На одной из стен висела табличка «Директор». Вспомнив стеклянную входную дверь, Саша подумал, что этим людям нечего скрывать. Они не запираются друг от друга, не забиваются в тесные клетушки с узкими окнами-бойницами. Значит ли это, что им можно доверять? Интуиция вовсю кричала, что да. Да, значит. Саша еще раз обвел взглядом помещение и понял, что ему здесь нравится. Вроде и ничего особенного, обстановка простая и без лишней роскоши, рабочая. Но вот не скучная. Не как в обычных офисах. Два стола, четыре стула, угрюмые лица, которые оживляют бродящие по ним отблески мониторов. Саша вспомнил офисы, которые раньше видел в американских фильмах, когда освещение выгодное и актеры красивые. Здесь все было реально, но ощущение создавалось тоже. Место, где работают молодые энергичные ребята, веселые, активные. Девушка в больших наушниках с микрофоном сосредоточена, явно ведет переговоры. Парень в футболке с логотипом формула 1 наливает в большую кружку кофе из кофемашины. Еще двое парней спорят, размахивая руками. Саша не сразу сообразил, что все одеты совсем не по-офисному. Выходит, можно не стесняться своей толстовки? «Да пойми же ты, он не отказался, он просто занят был. Или спал», – донесся до Саши отголосок спора. Захотелось подойти поближе, чтобы услышать больше, но его отвлек мягкий женский голос. «Ты же на собеседовании?» – спросила девушка слегка картавя. «Проходи в кабинет». Саша обомлел. Она была ниже него ростом, удивительно грациозная и хрупкая. Ее улыбка, добрая, завораживающая, показалась самой красивой из виденных им когда-либо. Изящное лицо с острым подбородком обрамляли светлые волосы, такие пушистые, как будто она только что их помыла и высушила феном. На ее лице почти не было косметики, и это удивительно, ей шло. Одета девушка была в спортивный костюм Nike нежно-розового цвета с белыми вставками. Все черты ее образа, включая легкую картавость, сливались мило и гармонично. Саша подумал, что вся она, как чистый аккорд, взятый на точно настроенном музыкальном инструменте, и что он сейчас стоит, пялится на нее и выглядит при этом круглым идиотом. Саша кивнул сквозь смущенный кашель, продавив невнятный звук, выражающий согласие, и пошел за ней в кабинет директора. «Марат, это к тебе!» – объявила девушка, напоследок наградила Сашу ободряющим взглядом и упорхнула. Саша постарался не смотреть ей вслед. Он перешагнул порог того самого кабинета с табличкой «Директор» на прозрачной стене. Скорее всего, ему предстоит собеседование с самим хозяином компании. Хозяин кабинета оказался одетен в строгий костюм мужчиной, грузным и неприветливым. Он молча указал на стул, даже не посмотрев на Сашу. «Здрасте!» Пробормотал Саша, усаживаясь и снова отчаянно, стесняясь своей несуразной, по сравнению с дорогим пиджаком директора, одежды. Мужчина стрельнул в него тяжелым внимательным взглядом из-под лоби и не ответил. Сразу перешел к делу. «Расскажи о себе. Где учился, где служил, где работал?» К таким вопросам Саша был готов. «Учился в Угату». Служил в сухопутных войсках, был там инструктором по офисподготовке. Три года по контракту. Нигде на гражданке не работал больше двух месяцев. Бодро отрапортовал он. Обрисованная его словами картина показалась Саше столь неприглядной, что он снова почувствовал себя совершенно никчемностью. Судя по поджатым губам директора, он всецело разделял мнение Саши. «Может, ты какую бизнес-литературу читал?» — спросил Марат, тяжело вздохнув. Саша обрадовался возможности хоть немного реабилитироваться за свою неудачную рабочую биографию. Все три года службы он все свободное время читал. Книги советовала ему мама, и обычно они не разочаровывали. Все же у них было много общего. «Ну, читал», — ответил Саша. «Там Роберта Киосаки, Наполеона Хила, Мартина Идена». Атланта расправил плечи, три раза перечитывал. Очень понравилось. Ему показалось, или Марат взглянул чуть милостивее? Ну, хорошо, подытожил директор. Иди сейчас к Алине, она тоже задаст тебе несколько вопросов. К удивлению Саши, Марат поднялся из-за стола и протянул руку для пожатия. Саша на пожатие ответил и вышел из кабинета. Кажется, первый этап собеседования он прошел. Второй был намного приятнее во всех смыслах. Его проводила та самая девушка в розовом костюме. Саша даже не обратил внимания на ее должность. Какая разница, кем она здесь работает? Куда важнее, что у нее такое чудесное имя – Алина. В отличие от Марата, она смотрела на Сашу с пониманием и даже с заботой. «У нас коллектив очень дружный, мы все как одна большая семья», – говорила Алина. Ты быстро освоишься, и, поверю, у тебя все получится. Если бы Саше не нужна была работа, если бы он сидел не в офисе с современным дизайном, а в подвале с облупленными стенами, он бы все равно остался. Только ради Алины. Саша попрощался с девушкой до завтра и ушел домой, переполненный энтузиазмом. Лишь где-то на самом дне души тягостно ворочалось сомнение. Все вспоминался строгий взгляд Марата и его деловой костюм, похожий на бронированный футляр. первый свой рабочий день, как и обещала Алина, Саша со всеми познакомился. Новые коллеги приняли его доброжелательно, но без долгих рассусоливаний. Саша быстро понял, что здесь не принято бесцельно тратить время. Конечно, поначалу он стеснялся. Слишком чужим казался он себе, таким неуклюжим и неумелым, совсем не похожим на этих открытых, раскрепощенных ребят. Несмотря на юный возраст, а некоторым из коллег не было и двадцати, они выглядели уверенными, талантливыми, опытными. В офисе царила свободная атмосфера. Ребята все время обменивались шутками, которых Саша не понимал. Профессиональный юмор – штука тонкая. Он просто улыбался на каждый взрыв смеха и не знал, куда себя деть. Пока к нему не подошел среднего роста блондин, в синей рубашке поло, кажется, Коля. «Пойдем, я покажу тебе, что надо делать», – позвал блондин. Он усадил Сашу за небольшой стол с уже работающим компьютером и выдал напечатанный на бумажке логин и пароль для авторизации. «Мы используем программы, помогающие лучше организовать рабочий процесс», – пояснил он, дождался, пока Саша авторизируется в системе, и выдал ему гарнитуру. Наушники с микрофоном. «Ты же знаешь, чем мы здесь занимаемся?» спросил Коля. «Сейчас мы продаем билеты на тренинг Радислава Гандапаса. Мероприятие это интересное, продвигать его легко. Вот послушай, как это делаю я». Коля тоже надел гарнитуру и поколдовал над сопряжением, чтобы Саша слышал то же, что и он. Затем он открыл файл с замысловатой таблицей и нажал на цифры, обозначающие номер телефона. В наушниках тут же раздался гудок, и глубокий мужской голос ответил. «Слушаю». «Здравствуйте», – произнес Коля. «Это Николай, компания Malik Space. Я организатор курса Радислава Гондопаса. Можете уделить мне минуту?» «Перезвоните позже, я за рулем». «Извините, поскольку я могу побеспокоить вас снова». «Через полчаса», – ответили в трубке, и разговор оборвали гудки. «Бывает и так», – улыбнулся Коля Саше. Теперь надо отметить в программе время следующего звонка. Через полчаса она напомнит. Давай попробуем еще раз. Следующий звонок Саша слушал, отвесив в челюсть. Коля разговаривал с женщиной, судя по голосу, средних лет так, как будто она была его старой знакомой. Уважительно, доброжелательно, внимательно уверенно. Вот как он разговаривал. В результате звонка Алена Викторовна, как называлась клиентка, заказала три билета. Коля, внимательно и ничуть не торопя, помог ей оформить оплату на сайте и сердечно распрощался, пожелав хорошего дня. «Вот это да!» – выдохнул Саша. «Это не так сложно, как кажется», – пояснил Коля. «Есть несколько простых шагов или правил, что ли. Я сейчас тебе о них расскажу». Строго говоря, звонки, которые я сделал, не были холодными, потому что клиенты уже выразили заинтересованность курсом. Поэтому главная задача... Саша сначала добросовестно услышал, но привычка пропускать мимо ушей то, что говорят стажерам во время обучения, взяла свое. Все равно большая часть сказанного не пригодится в работе и придется постигать нужное на своем опыте. С трудом дождавшись, когда Коля закончит, Саша кивнул. Я все понял. Можно попробовать позвонить? Коля явно растерялся. Но ты еще только начал, понимаешь? Ты уверен, что готов в первый свой день сразу звонить? Клиенты разные бывают и отвечают тоже очень по-разному. Пусть попробует, произнес над ухом чуть картавый голос. Саша и не заметил, как к ним подошла Алина и тихо встала у него за спиной. От ее близости у него немедленно запылали уши, а спина непроизвольно выпрямилась. Думаешь? С сомнением ответил Коля. «Ну, ладно. Слушай, как раз полчаса прошло. Давай ты сделаешь повторный звонок. Если что, мы будем рядом и подскажем, что говорить. А клиент вроде заинтересован. Это будет почти легенда. Продажа с первого звонка». Саша кивнул и поправил наушники. Неожиданно его пальцы задрожали. Перехватило горло. За спиной его стояла Алина, и он постарался скрыть волнение, но она поняла и успокаивающе положила руку на его плечо. «Ты не переживай, мы все через это прошли», – мягко сказала она. «Первый звонок – это событие, важное событие. Это как в холодную воду прыгнуть». «Но вода только кажется холодной, понимаешь? Надо просто привыкнуть. Давай, не тяни». Саша подвел мышку к номеру и кликнул на цифры. Послышались гудки. «Да», – ответил знакомый голос. «Добрый день, меня зовут Александр, компания Malik Space. Я организатор курса Радислава Гондопаса. Звоню вам, потому что вы оставляли заявку. Я никаких заявок не оставлял, ряфкнул мужчина и оборвал звонок. В уши ударили короткие гудки. Они отдавались в висках, втыкаясь острыми иглами. В горле пересохло, лоб покрыло испарина. Саша чувствовал, что опозорился перед Алиной, а ведь он был так уверен в победе. Я выпью кофе. Сказал он как можно спокойнее, но Алина снова положила руку на его плечо и твердо сказала. «Нет, тебе не надо сейчас кофе. Тебе надо продолжать звонить». «Но почему?» – удивился Саша и ему ответил Коля. «Потому что ты сам хотел научиться сразу, и теперь тебе придется научиться, иначе будет намного труднее. Знаешь, что делают, когда новичок падает с лошади? Сажают его на лошадь. Только так можно победить страх неудачи». «Если, конечно, всадник не травмирован», – добавила Алина. «Тебя ведь не сильно травмировал отказ клиента. Скорую помощь не будем вызывать?» Незлобиво подколола она. Саше стало неловко, что он на самом деле разнервничался, будто от него невеста сбежала с конюхом. «Тьфу, подсадили на лошадиной ассоциации. Какой еще конюх? Подумаешь, мужик разговаривать не захотел. Вон их еще сколько в базе». «Только после приветствия не забудь спросить, если у него возможность разговаривать», – мягко напомнил Коля, когда Саша вновь потянулся к мышке. «А если это она?» – попытался сахохмить раненый боец. «Он!» – отрезала Алина. «Клиент! Это он!» Следующий звонок закончился отказом. И второй, и пятый. Саша давно сдался бы, но Коля и Алина стояли над ним, как атланты, и держали его небо. «Да, спасибо. Мне очень нравится ваше предложение», – ответил шестнадцатый по счету клиент. «Я посоветую с мужем, и если он не против, оформлю билеты на вашем сайте». «Спасибо вам большое, молодой человек. Вы так любезны. Было очень приятно поговорить с вами». Саша выдохнул. «Это ведь была продажа, да?» Клиент выразил согласие, внимательно прослушал инструкции. «Она зайдет на сайт и купит билет. Просто не прямо сейчас. Это же победа!» Окряленный удачей, он обернулся к Алине и увидел ее довольную улыбку. Значит, получилось? Молодец, похвалил Сашу Коля. А вот теперь можешь выпить кофе. Заслужил. Саша встал и, стараясь не шататься, пошел мимо тихо говорящих в микрофоны коллег. Его усталость удивила его самого. Как после часа в тренажерке? А что он делал? Просто звонил по телефону. Ребята не сказали ему, что попозже? Это еще не продажа. Об этом ему еще только предстояло узнать. Возле кофемашины стояли довешние спорщики Азат и Жора. Они обернулись, когда к ним подошел Саша. «С подчином тебя!» Громко произнес Жора и дал Саше пять. «Ты чего такой бледный?» «Да что-то как выжатый лимон себя чувствую». «Самому странно». Пожаловался Саша и налил себе американо. «Не парься!» хохотнул Азат. «У всех так было! Вольешься! Через неделю будешь щелкать эти продажи на раз!» Азат похлопал Сашу по плечу, и тот чуть не пролил кофе. Не ожидал такого дружеского жеста. «Прости!» – извинился Азат. «Да ничего, просто не везет мне сегодня с кофе!» – улыбнулся Саша. «Спасибо за поддержку! Обращайся!» ответил Азат, и Саша понял, что за шутливым тоном кроется вполне серьезное предложение помощи. «Парни, а вы не в курсе, у Алины есть кто-нибудь?» спросил он тихо, чтобы остальные не услышали. Азат подавился кофе. Они с Жорой переглянулись и заржали так, что сидящая неподалеку Катя посмотрела на них, красноречиво ткнув пальцем в наушники на ее голове. Саша вспыхнул, покраснел до кончиков ушей. Он не понимал, что смешного в этом вопросе, но очевидно же, что он только что уселся в крупную лужу. С размаху. И вот кто его за язык тянул? Нормально, Сань, не тушуйся, успокоил его Жора, вытирая слезы смеха. Она у нас такая. Не ты, в общем, первый и не ты последний. Я тоже в свое время так же спросил. Только у нее самой. Взял, так сказать, быка за рога. Парни снова покатились со смеху, но на сей раз тише, чтобы не мешать коллегам. Саша все еще не понимал, почему это смешно, но хохотали Азат с Жорой и так заразительно, что он, сам того не желая, рассмеялся вместе с ними и сразу перестал чувствовать себя неловко. «Эй, народ, работать кто-нибудь будет? Вы тут не одни вообще-то!» Это Катя закончила звонок, сняла гарнитуру и теперь строго смотрела на веселящихся у кофемашины коллег. Алина, жена самого, пояснила зад, кнув указательным пальцем в потолок. «Ладно, и в самом деле, пошли работать». Саша остался стоять со стаканом недопитого кофе в руках. «Надо будет захватить из дома кружку», – подумал он не в попад. Странно, что в минуты острого разочарования на ум всегда приходят незначительные детали. Но как можно представить, что Алина, такая милая и нежная, делит жизнь с Маратом, таким грозным и угрюмым. Кажется, что они – люди из совершенно разных миров. А вот же! Неужели правду говорят, что противоположности сходятся? Но не до такой же степени. Саша вдохнул воздух полной грудью и заставил себя забыть о пустых надеждах. Девушка проявила чуткость и доброту, и все. И только! Хотя, между прочим, и этого они мало. Хорошо, когда старшие товарищи такие милые и внимательные. И вообще, все, что не делается, то к лучшему. И нечего раскисать, ему еще работать. Саша расправил плечи. Он намеревался показать, что не лыком шит, и неделя для него это ой как много. Он будет щелкать эти продажи на раз уже сегодня. Запала хватило ненадолго. В первый свой день Саша сделал еще десять звонков, и ни один из них не был хоть сколько-нибудь удачным. Еще один клиент сказал, что подумает и перезвонит. И Саша честно ждал его звонка до конца дня, но он так и не позвонил. Остальные просто отказались разговаривать. Саша стал делать ошибку за ошибкой и совсем скис, несмотря на литр выпитого за день кофе. На второй день ни один из двадцати звонков не сработал, На третий рабочий день все стало совсем грустно. Саша не понимал, ради чего он раз за разом звонит людям, которые не хотят ничего покупать. Ему казалось, что он продает воздух, пытается обмануть людей на другом конце линии. Он уговаривал себя, что ошибается, что его работа – важная часть общего дела, но это мало помогало. Приходилось принуждать себя, буквально заставлять делать звонок. Саша двигал мышку, стиснув от напряжения зубы. Наверное, это чувствовали потенциальные клиенты. Они все чаще отказывались разговаривать с Сашей. Несколько раз за его спиной останавливалась Алина. Подходил Коля, заглядывал через плечо назад, но Саша не знал, о чем у них спросить. Он не понимал, какая помощь ему нужна. Он просто продолжал звонить, и ему продолжали отказывать. Оказалось, что Саша привык к безинициативной роли военного и отвык от индивидуальной ответственности. Он понял, что совсем не готов к жизни на гражданке. Здесь ему очень не хватало опыта работы или профессии. В перерывах между звонками Саша невольно прислушивался к звонкам коллег, отмечая легкость, с которой они разговаривают с клиентами. Каждое совершающее на его глазах продажа казалось чудом. Он чувствовал себя, как будто попал в академию магии, не имея ни малейшей способности к волшебству. Ради чего тогда он встает раньше, чем хочется? Гладит одежду, суматошно завтракает, бреется в торопях, вновь и вновь забывая про выкипающий кофе, бежит на остановку, гонится за автобусом. Зарплата продажника состоит из процента от продаж, значит, он не получит денег. Не проще ли тогда сидеть дома? Первая продажа случилась нечаянно. Саша и сам не понял, как ее сделал. Просто разговор стал разворачиваться, словно сам собой. Саша рассказывал о курсе, и вдруг клиент перешел на сайт и оплатил билет в первом ряду. Радость победы опалила, заставила подскочить и пробежаться по офису под радостными взглядами коллег. Коля, не прерывая разговора, показал ему большой палец, а зад салютовал чашкой кофе. Даже строгая на вид Катя улыбнулась и подмигнула. Саша подумал было, что это удача. Переломный момент, и теперь все наладится. Но не тут-то было. Ничего не изменилось. Звонки после первой продажи ничем не отличались от звонков до первой продажи. Прошло две недели. За все это время на Сашином счету появилась еще одна продажа. Но его он сделал с помощью Коли. Того вызвал директор, и он попросил принять звонок клиента вместо него. Клиент звонил уже заинтересованный стараниями Коли. Вот продажа и получилась. Теперь Саше казалось, что он тратит фиговую кучу времени, а отдачи никакой не получает. Он посчитал свою будущую зарплату. Оказалось, что заработано им без малого 2000 рублей, которые Саша и получит в конце месяца, если ничего не изменится. А меняться ничего не собиралось. Одним неудачным хмурым утром Саша принял решение доработать день и написать заявление. Он чувствовал себя разбитым. Очередное разочарование далось трудно. На рабочем месте он тупо пялился в монитор, делая вид, что работает, а на самом деле травил себе душу, вспоминая, каким энтузиазмом был полон его первый день и как в итоге неудачно все получилось. Снова неудачно. Как дела, Саш? спросил незнакомый голос. Саша оторвал взгляд от ноутбука и увидел стоящего над ним высокого спортивного парня в модных тонких очках. Парень улыбался и протягивал руку для пожатия. Саша вспомнил, что видел его на днях. Он буквально залетел в офис, коротко переговорил с Маратом и также стремительно удалился. «Я Руслан!» представился парень, выжидающе глядя на Сашу. «Саша!» представился тот и через силу ответил. «Да, нормально все». Руслан нахмурился, но ничего не сказал, только внимательно смотрелся в лицо Саши. «Ладно, поговорим позже. Хочу познакомиться с тобой». Наконец подытожил он, развернулся и ушел в переговорную, где его ждал Марат. Саша смотрел ему вслед. Он не понимал, кто это и зачем хочет с ним познакомиться, особенно в последний день его работы в компании «Малик Спейс». Мимо прошел было Коля, но вернулся и поводил рукой перед его лицом. «Не знаю, как ты, а я иду на обед», — сказал он. «Нет, ну если ты вдруг окаменел, как жена Лота...» Саша засмеялся, и загадочный Руслан вылетел из его головы. Он закрыл программу и пошел за Колей в столовую. Они уселись за длинный стол, за которым уже сидели Жора, Катя, Азат, Олег, Вика, Света обменивались ставшими привычными шутками, Саша вспомнил, как натянуто улыбался в первый день. Прошло две недели, и вот он уже принимает участие в общем веселье, отпуская незлобивые шпильки в адрес коллег. Очевидно, что команда, в которой работаешь, играет важную роль. А такую команду еще попробуй, найди. Саше было хорошо с этими людьми. Он словно сидел в своей уютной тарелке бороздящий космическую пустоту за круглым бортом. Вот и выходит, что единственное, что его не устраивает здесь, это продажи. Теперь Саша ненавидел их всей душой и не хотел работать в них. Он видел себя маркетологом и даже приходил к Марату просить о переводе, но того Сашина просьба только возмутила. «Какой маркетинг?» – спросил Марат. «Ты свои продажи вообще видел? Думаешь, маркетолог может штаны просиживать за хорошую зарплату?» Саша понимал его и даже не обижался. Его продажи не хромали, они ползли подбитым танком. Можно сказать, что не было у них никаких продаж. Не считать же успехом две сделки за две недели. Вот и выходит, что он бесталантный неудачник. Да еще и неуч. И кто будет держать его на работе только потому, что ему нравится команда? Саша вздохнул и отнёс поднос в мойку. Он утвердился в своем решении и был уверен, что обедает здесь в последний раз.